Глава 27. Таня. В ожидании Руслана я никак не могу успокоиться. Расхаживаю по палате и вздрагиваю от малейшего шороха. Почему я сразу не решилась ему сказать о тех гадостях, которые мне наговорила Алиса? В таких ситуациях у меня какой-то блок включается. Кажется, что я не имею права жаловаться. Но слова невесты Сабурова так больно ранили меня, что я впервые в жизни решила за себя постоять. Сколько всего я терпела от Игоря. Его грубость, ложь, измены. Разве он ценил меня от этого больше? Вовсе нет. Наоборот, это стало для него поводом вытирать об меня ноги. Но теперь у меня есть Вика, и она должна гордиться своей мамой. Разве смогу я вырастить свою дочь сильной и независимой, если буду позволять окружающим себя пинать? Да, Алиса может быть красивее и обеспеченнее меня, но это не причина выливать на меня кучу помоев. Руслан сказал, что хочет заботиться о нас с Викой. Тогда пусть и сделает так, чтобы эта неуравновешенная женщина больше не появлялась. Она меня сильно ранила. Не только теми гадостями, которые наговорила про нашу с Русланом дочь, а еще и лишним напоминанием о том, что скоро они поженятся и обзаведутся своими детьми. Это больно, потому что я неравнодушна к Сабурову. Да, у меня есть к нему чувства сильные. Каждый раз, когда он появляется в дверях моей палаты, сердце бьется с такой силой, что руки дрожат. А когда я ловлю на себе его внимательный взгляд из-под темных ресниц, то моментально краснею. Я могу сколько угодно списывать это на гормоны, но факты неумолимы. Я думаю о нем перед сном. Он мне снится. «Привет!» Голос, раздавшийся из-за спины, заставляет меня вздрогнуть и повернуться. Руслан проходит в палату и ставит на тумбочку пакет. В нем свежевыжатые соки, которые он привозит мне каждый день. Сейчас на его лице нет привычной теплой улыбки, И это меня настораживает. Как твое самочувствие? Все в порядке. Я обхватываю плечи руками, уговаривая себя не пасовать и сделать так, как решила. Рассказать ему обо всех гадостях, которые мне наговорила Алиса. О чем ты хотела поговорить? Приезжала твоя невеста, Алиса. Это было перед твоим последним приездом. Да, я знаю, перебивает Руслан. Она мне сказала. Знаешь, от удивления я делаю шаг назад. И... — Что думаешь? — Алиса рассказала мне, что вы повздорили. — Отрывисто отвечает Руслан, глядя мне в глаза. — Да, мы действительно повздорили, и поэтому я хотела попросить тебя сделать так, чтобы твоя невеста больше не приходила ко мне в больницу и не только. — Ты можешь быть спокойна. Алиса сказала, что после вашего разговора она оставит все попытки к сближению. — Попытки к сближению? — возмущенно восклицаю я, до глубины души пораженная наглостью этой женщины. Она вылила на меня столько дерьма, что я еще час не могла успокоиться. Руслан тяжело вздыхает и устало массирует переносицу. То же самое Алиса говорит о тебе, Таня. Ты пойми, ей сейчас непросто. Я отменил свадьбу за пару дней. Она узнала, что у меня есть ребенок от другой. Может быть, она была слишком эмоциональна, но это не дает тебе права. — Теперь приходит моя очередь его перебить. Мои нервы сдали. Мне жаль, что тебе пришлось сорвать свадьбу. И, наверное, скажи я раньше. Но Алиса точно не приходила ради сближения. Она назвала нашу дочь инвалидом. Обвинила меня в том, что я спекулирую ей, чтобы держать тебя рядом. Назвала замарашкой. Бред какой-то. Зло цедит Руслан, сжимая ладони. Каждая из вас говорит прямо противоположное. И в этот момент мне становится так больно, потому что он не верит мне, а верит ей. Хотя чего я ждала? Она его невеста. Я отворачиваюсь, чтобы спрятать намокшие от бессилия глаза. В кое то веки решила за себя постоять, но мне не поверили. И вдвойне обидно, что этим человеком стал Руслан, которому я доверяла как себе. Неужели из-за моей лыжи про отцовство он нисколечко мне не доверяет? — Алиса — хороший человек, порощ эмоциональный. Но на подлость она не способна, — произносит Руслан. — А я... Резко повернувшись, я впиваюсь в него глазами. По щекам катятся слезы, но сейчас мне на них наплевать. Слишком больно. Значит, по-твоему, я плохой человек, способная клеветать другого. Руслан хмурится и делает решительный шаг ко мне. Его грудная клетка часто вздымается. Не надо плакать, Таня. Он ласково стирает с моего лица катящиеся слезы. Ты прекрасный человек. И я, конечно, тебе верю. Мои нервы сдают окончательно, и я, всхлипнув, утыкаюсь ему в грудь. Руслан притягивает меня к себе и крепко обнимает. «Тише, девочка, тише! Прости, что засомневался!» «Я плачу и не могу остановиться. Мне, оказывается, было так важно, чтобы он мне поверил. Я бы никогда не стала обижать другого человека!» — шепчу я и, отстранившись, поднимаю глаза. «Я слишком хорошо знаю, как это больно, когда тебя обижают!» Руслан проводит ладонью по моим волосам, гладит большим пальцем мою мокрую щеку, а через мгновение наши губы встречаются.